Роберт Сальватора, Цикл темный эльф, часть 2, Долина ледяного ветра. Книга 3, Проклятие Рубина. Глава 23. Если ты любил Кетебри. Бреннер, ругаясь и размахивая топором, влетел в палаты пока и остановился только на приличном расстоянии от обруча Тараса и от двух холмовых гигантов-евнухов, телохранителей Паши. Глава гильдии оказался ближе всех к бушующему дворфу, но продолжал смотреть на него скорее с любопытством, чем с ужасом. Бреннер не обратил на Пока никакого внимания. Он смотрел мимо его толстой фигуры на человека в робе, сидевшего у стены. Это был волшебник, который отправил Каттибри в Тартар. Увидев смертельную ненависть в глазах рожебородого дворфа, Лаваль вскочил на ноги и бросился в свою комнату. Его бешено бьющееся сердце немного успокоилось, когда он услышал щелчок позади себя. Дверь была волшебной, с несколькими запорами и защитными заклинаниями на ней. Он был в безопасности. Или он так думал? Часто волшебники бывают ослеплены своим могуществом и не учитывают возможностей других типов силы. Возможно, не таких сложных, но не менее эффективных. Лаваль не представлял себе, в какой котел клокочущего гнева превратился Бреннер-боевой топор и не знал, чего можно ожидать от разъяренного дворфа. Его удивление было безгранично, когда мифриловый топор, словно удар молнии, разнес волшебную дверь в щепы, и озверевший дворф ворвался внутрь. Бульфгар, вслед за Бреннером, провалившись сквозь обруч Тароса, Ни на что не обращал внимания И хотел только вернуться в Тартар, к Этибри. Но слова Дзирта, донесшиеся с другого плана Понуждали его держать портал открытым И он не мог ими пренебречь Какие чувства не испытывал бы Вавр в этот момент Кэттибри, Дзирту Он понимал, что его место здесь, у зеркала Однако образ девушки, падающий сквозь вечный мрак того ужасного места Обжигал ему сердце и Вульфгар чуть не прыгнул назад через обруч Тараса и не помчался к ней на помощь. Прежде чем варвар смог решить, следовать велениям своего сердца или разума, огромный кулак ударил его в голову и повалил на пол. Варвар упал лицом вниз под толстые, как стволы деревьев, ноги двух холмовых гигантов Пока. Это был не лучший способ вступить в бой, но Вульфгар был разъярен не меньше, чем Бреннер. Гиганты попытались наступить на Вульфгара тяжелыми ногами, но варвар был слишком проворен для таких угольней. Прыжком поднявшись на ноги, он ударил одного из них кулаком в лицо. Гигант некоторое время непонимающе смотрел на Вульфгара, не веря, что удар такой силы мог нанести человек. А потом стал валиться назад и мягко упал на пол. Вульфгар бросился на другого, разбив ему нос торцом Эйджис фанга. Гигант схватился за лицо обеими руками и зашатался. Для него бой уже закончился, но Вольфгару некогда было это проверять. Он пнул гиганта в грудь, отбросив его через полкомнаты. «Теперь здесь остался только я», — раздался голос. Вульфгар посмотрел на огромное кресло, которое служило троном главе гильдии, и на Пашупока, стоявшего за его спинкой. Пок наклонился и вынул аккуратно спрятанный за троном тяжелый арбалет, заряженный и взведенный. «Я, может, такой же толстый, как эти двое?» — хихикнул Пок. «Но не так глуп». Он поставил арбалет на спинку кресла. Вольфгар огляделся вокруг. Он попался, и спрятаться было негде. «Но, может быть, и не нужно?» Вольфгар стиснул зубы и глубоко вздохнул. «Тогда целься сюда!» Не дрогнув, сказал он, и постучал пальцем по сердцу. «Подстрели меня!» Он бросил взгляд через плечо туда, где через обруч Тараса теперь были видны тени собирающихся демодандов. «И будешь сам защищать проход в Тартар!» Пок убрал палец со спускового механизма. Если слова варвара произвели впечатление на Пашу, то оно еще больше укрепилось секунды позже, когда когтистая лапа демоданда высунулась через портал, и схватила Вольфгара за плечо. Зирт, словно плывя, опускался сквозь мрак, рывками приближаясь к отебри. Он был уязвим и знал это. Знал это и крылатый Демодан, следивший за его падением. Как только дзирт пролетел мимо, адское создание спрыгнуло со своего насеста, неуклюже взмахивая крыльями, чтобы ускорить пикирование. Скоро он догнал дрову и протянул свои острые, как бритва, когти, чтобы схватить его. Дзирт заметил монстра в последний момент. Он резко развернулся и дернулся в сторону, стараясь уйти с пути летящего монстра и вытащить свои скимитара. У него не могло быть ни единого шанса. Он находился в родной стихии Демоданда, рядом с крылатым существом, чувствующим себя как дома в полете, а не на земле. Но Дзирт Доурдом никогда не полагался на случай. Димандант пронесся мимо, но его длинные когти все же разорвали новую прореху в прекрасном плаще Дзирта. Не дрогнувшей рукой, он взмахнул мерцающим и отрубил одно из крыльев существа. Димандант беспомощно метнулся в сторону и, кувыркаясь, полетел вниз. У него не осталось храбрости, чтобы сражаться с темным эльфом, и не хватало крыла, чтобы догнать его. Зирт даже не посмотрел в его сторону. Он настиг свою цель. Эльф схватил Каттибри и крепко прижал к груди. «Она была холодна», — мрачно отметил он. «Но путь был их еще слишком долог, чтобы думать об этом». Дзирт не был уверен, что межпланарные врата все еще были открыты, и понятия не имел, как он может остановить их вечное падение. Решить проблему неожиданно помог еще один крылатый демодант, который отправился на перерез ему и Каттибри. Зерт видел, что существо пока не собиралось нападать. Похоже, он хотел пролететь под ними, чтобы лучше рассмотреть своего противника. Дроу не мог позволить себе упустить такой шанс. Когда злосчастное создание приблизилось, темный эльф перевернулся головой вниз и как можно дальше вытянул руку с клинком. Не собираясь убивать, он вонзил скеметар в спину пролетавшего существа. Демодан завопил и рванулся в сторону, освободившись от его лезвия. Его движение позволило Дзирту и Каттебри изменить траекторию их падения, и они оказались над одним из пересекающихся дымных мостов. Дзирт извивался, стараясь сохранить нужное направление. Он то разворачивал свой плащ свободной рукой, чтобы поймать потоки воздуха, то плотно его запахивал, чтобы увеличить скорость полета. В последний момент он успел перевернуться, удержав Катебри над собой и смягчив для нее удар. С тяжелым глухим стуком они приземлились в клубах дыма. Дзирт выпал из-под ее неподвижного тела и поднялся на колени, пытаясь восстановить дыхание. Девушка лежала перед ним, бледная и безжизненная. Из дюжины ран самой тяжелой была глубокая ссадина от стрелы крысы-оборотня. Ее одежда и спутанные волосы были пропитаны кровью. Но Дзирта не испугал ее ужасный вид. Когда они упали, он заметил нечто важное. Коттибри застонала. Лаваль метался позади своего небольшого столика. «Держись подальше от меня, Дворф!» – предупредил он. «Я волшебник большой силы!» На Бреннера это не произвело никакого впечатления. Он ударил по столу топором и раздался ослепительный взрыв. Дым и искры заполнили комнату. Когда мгновением позже к Лавалю вернулась способность видеть, он обнаружил перед собой Бреннера. Руки Дворфа и его бороду окутывали клочья серого дыма. Сломанный стол лежал на полу, а хрустальный шар был разбит пополам. «Это все, на что ты способен?» – спросил Бреннер. Уловали от ужаса, язык прилип к небу. Бреннер хотел зарубить его, хотел вбить топор прямо между густыми бровами волшебника. Но Катебри, его прекрасная дочь, за которую он собирался отомстить, ненавидела убийство всем своим сердцем. Бреннер не мог опозорить ее память. «Проклятие!» – застанал он и ударил лбом в лицо Лаваля. Волшебник отлетел к стене и остался там ошеломленный и неподвижный, пока Бреннер не схватил его за шкирку, выдрав клок волос для острастки и не бросил на пол лицом вниз. «Ты можешь нам еще понадобиться, волшебник!» – зарычал двор. «Так что ползи!» И не забывай, если ты сделаешь хоть одно движение, которое мне не понравится Мой топор расколет тебе голову надвое Сквозь туман в голове Лаваль едва расслышал его слова Но он хорошо понял их смысл и заставил себя подняться на четвереньки Вольфгар уперся ногами в каркас обруча Тараса И сам схватил железной хваткой локоть Демоданда, сопротивляясь его могучим усилиям В другой руке варвар держал на готове Aegis Funk, не желая проходить через планарную дверь и надеясь, что что-то более уязвимое, чем рука, само проникнет в его мир. Когти Демоданда оставляли глубокие раны в его плече. Грязные раны, которые будут долго заживать. Но вульфгар игнорировал боль. Дзирт велел ему держать ворота, если только он любил Каттибри. И он держал ворота. Прошла еще секунда, и Вульфгар почувствовал, что его рука медленно скользит все ближе и ближе к порталу. Он мог противостоять силе Демоданда, но мощь монстра была волшебная, а не физическая. И Вульфгар устал бы намного раньше своего противника. Еще дюйм, и его рука просунулась бы в Тартар, где без сомнения ждали другие голодные монстра. В последний момент воспоминание вспыхнуло в мозгу Вульфгара образ Каттибри, израненный и падающий во тьму. «Нет!» — взревел он и дернул руку назад. Молодой воин продолжал яростно сопротивляться до тех пор, пока он и Демодант не вернулись к тому, с чего начали. Затем Вольфгар внезапно пригнулся и вместо того, чтобы тащить Демоданда из портала, потянул его вниз. Рискованный трюк сработал. Демодант потерял равновесие и ткнулся вниз, его голова просунулась через обруч Тараса в первичный материальный план, и в ту же секунду Эйджис Фанк размозжил ему череп. Ульфгар отскочил на шаг назад и схватил свой боевой молот обеими руками. Сквозь открытый портал полез другой монстр, но варвар тут же мощным ударом отправил его назад в Тартар. Пок наблюдал за побоищем из-за своего трона, и его арбалет все еще был взведен. Даже глава гильдии оказался загипнотизирован необычайной силой гигантского человека. Когда один из его евнухов пришел в себя и встал, Пок не позволил ему вмешиваться, не желая портить это удивительное зрелище. Тем не менее, какое-то движение сбоку вынудило его отвлечься. Лаваль ползком вылез из своей комнаты, а двор с топором шел прямо позади него. Бреннер сразу увидел, в какое рискованное положение попал Вульфгард и понял, что волшебник только усложнит ситуацию. Дворф схватил Лаваля за волосы, поднял с колен, а затем обошел вокруг и стал перед ним. «Пора спать!» – заявил Дворф и снова ударил волшебника лбом, погрузив Лавалю в беспамятство. Как только тот упал, за спиной Бреннера послышался щелчок. Дворф инстинктивно повернул на шум свой щит и как раз вовремя. Острая стрела из арбалета Пока пробила отверстие в изображении пенистой кружки и слегка царапала руку Бреннера, вылетев с другой стороны. Бреннер глянул на обод своего драгоценного щита, перевел глаза на болт и угрожающе уставился на Пока. «Не нужно было портить мой щит!» рявкнул он и направился к нему. Холмовой гигант поспешил ему навстречу. Вульфгар краем глаза заметил движение Дворфа, и был бы рад присоединиться к нему, особенно когда Пок начал перезаряжать свой арбалет. Но у Варвара были свои собственные неприятности. Еще один крылатый демодант внезапным броском прорвался через ворота и накинулся на него. Прекрасно отточенные рефлексы спасли Варвара. И он, выбросив руки вверх, поймал Демоданда за ногу. Рывок монстра отбросил Вульфгара назад, но он сумел удержаться на ногах. Сдернул его вниз, Варвар вбил его в пол Единственным ударом своего боевого молота Из портала высунулись несколько лап Затем плечи и головы демодандов И вульфгар неистово размахивая Эйджи с фангом Делал все, что мог, чтобы не дать мерзким созданиям Покинуть обруч Тараса Зирт бежал по дымному мосту Катебри безвольно свисала с его плеча Уже довольно давно он не встречал ни одного противника И когда наконец достиг планарных ворот, то понял почему Бесчисленные монстры толпились вокруг них, загораживая проход Дроу, встревоженный, опустился на одно колено И осторожно положил Каттебри рядом Он собрался было вытащить Тулмарил Но понял, что если он промахнется, то стрела попадет через ворота в комнату, где стоял Вульфгар. Дзирт не мог так рисковать Так близко Беспомощно прошептал он, глядя на Каттибри Он приподнял ей голову и провел тонкой рукой по ее лицу Какой холодной она казалась Дзирт низко наклонился над ней, стараясь уловить дыхание Но оказался слишком близко и прежде чем понял, что делает Его губы прижались к ее безжизненным губам в чутком поцелуе Каттибри пошевелилась, но не открыла глаз Ее движение придало новых сил Дзирту Слишком близко Мрачно пробормотал он «Ты не умрешь в этом грязном месте!» Он перекинул котебри через плечо И крепко обмотал своим плащом, чтобы не уронить Затем Дроу выхватил свои скеметары И напряженно потер чуткими пальцами обмотку их рукояток Чувствуя, как он сливается со своим оружием в одно целое Словно клинки становятся смертоносным продолжением его черных рук Он сделал глубокий вздох и сосредоточился Так тихо, как мог только темный эльф, Дзирт понесся в тыл орде адских тварей. Черные силуэты охотящихся кошек то появлялись, то снова исчезали в окружающем Реджеса звездном свете, и его беспокойство росло. Они, казалось, не угрожали ему, пока еще нет, но их становилось все больше — Хафлинг не сомневался, вокруг кого они собирались. Затем появилась Гвинвар и встала перед ним. Голова большой кошки оказалась на одном уровне с его собственной. «Ты что-то знаешь», — сказал Реджис, увидев волнение в темных глазах пантеры. Реджис поднял статуэтку и осмотрел ее, отметив, как напряглась кошка при виде фигурки. «Мы можем вернуться с ней!» — воскликнул Хафлинг во внезапном озарении. «Она ключ!» С ней мы можем отправиться туда, куда пожелаем. Он поглядел вокруг, и ему в голову закрались некоторые очень интересные мысли. Все мы? Ах, если бы Гвинвивар могла улыбаться. Глава 24. Межпланарная мерзость. «С дороги ты, жалкий мешок потрохов!» Взревел Бреннер. Евнух-гигант пошире расставил ноги и потянулся к дворфу огромной рукой. Но Бреннер быстро увернулся. «Они никогда не слушают!» проворчал он. Дворф низко наклонился и ринулся между ногами гиганта, затем резко выпрямился и единственный рог на шлеме заставил бедного Евнуха подняться на носки. Второй раз за день Его глаза закатились, и он повалился на пол, прикрывая руками свою новую рану. Убийственная ярость вспыхнула в серых глазах Бреннера, когда он снова повернулся к Поку. Главу гильдии, казалось, это не заботило, и по правде говоря, Дворф и сам едва замечал человека. Вместо этого он сконцентрировался на арбалете Пока, который опять был заряжен и наведен на цель. Единственным чувством бегущего Дзирта был гнев. Гнев из-за боли, которую адские создания Тартара причинили к Эттебри. Его цель тоже была единственной. Небольшой проблеск света во мраке. Планарные врата назад, к его собственный мир. Выставив перед собой скеметары, Дзирт представлял, как они будут пронзать плоть Демоданда, и радовался этим мыслям. Но когда Дроу приблизился к цели, гнев оставил его. Он мог атаковать всю Орду сразу и, вероятно, сумел бы пробиться к воротам. Но что при этом станет Скоттибри? Сможет ли она пережить новые ранения, которые ей, несомненно, нанесут этим могучие существа, прежде чем Дзирт пронесет ее в свой мир? Дроу увидел другой путь. Он тихо подкрался к толпе демодандов и, подойдя вплотную, широко развел скеметары и кольнул двоих в плечи. Как только существа рефлекторно оглянулись в разные стороны, Дзирт бросился между ними. Клинки Дроуз зазвенели, отсекая руки демодандов, которые попытались схватить его. Он почувствовал, как дернулась котебри и быстро обернулся. Его гнев удвоился. Он не мог видеть цель, но знал, что попал в кого-то, когда взмахнув мерцающим, услышал вопль монстра. Тяжелая рука огрела его по голове. Удар должен был сбить Дзирта с ног, но он снова отпрыгнул назад и увидел светящиеся ворота всего в нескольких футах впереди. Однако проход загораживал еще один демодант. Темная стена отвратительных созданий стала сжиматься вокруг. Еще одна огромная рука, взмахнув, попыталась загрести его, но Дзирт сумел нагнуться и ускользнуть. Если бы демодант задержал его хотя бы на секунду, Дроу был бы уже схвачен и растерзан. Дзирт действовал не раздумывая. Он отбил руки демоданта в стороны своими скеметарами и, нагнув голову, ударил его в грудь сцепившись вместе, они провалились во врата. Вольфгар увидел черную голову и плечи, показавшиеся из портала, и тут же ударил по ним Эйджи с Фангом. Могучий удар перебил Демоданду хребет и подбросил Дзирта, который отлетел в другую сторону. Демоданд упал замертво, наполовину высовываясь из обруча Тараса, а оглушенный Дроу, вяло покатившись, свалился в комнату Пока, а за ним и Кеттибри. Вульгар, увидев их, побледнел и зашатался. Но Дзирт, зная, что через обруч в их мир сейчас хлынут мерзкие твари, все же сумел поднять тяжелую голову с пола. «Закрой ворота», — с трудом произнес он. Вульгар уже понял, что невозможно разрушить зеркальное изображение внутри обруча, ударив по нему. Его боевой молот просто попал бы в тартар. Вульфгар опустил Эйджисфанг. И тут он заметил движение в глубине комнаты. «Ты хорошо управляешься с этим щитом?» Пок дразня повел арбалетом. Смотревший, не отрываясь на оружие, Бреннер даже не заметил появления Дзирта и Каттибри. «Итак, у тебя есть один выстрел, чтобы убить меня, собака!» Вызывающе заявил Дворф, пренебрегая опасностью. «И только один...» Он решительно шагнул вперед. Пок пожал плечами. Он был опытный стрелок, и его арбалет был зачарован, как любое оружие в королевствах. Одного выстрела было бы достаточно. Но выстрела не последовало. Боевой молот, вращаясь, врезался в трон, повалив огромное кресло на главу гильдии и заставив того тяжело распастаться по стене. Бренер с мрачной улыбкой повернулся, чтобы поблагодарить молодого варвара, и онемел... Улыбка сползла с его лица, и слова замерли в горле, когда он увидел Дзирта и Кеттибри, лежащих около обруча Тараса. Дворф как будто окаменел. Он смотрел, не моргая, и почти не дышал. Силы оставили его, и Бреннер упал на колени. Уронив топор и щит, он на четвереньках пополз в сторону своей дочери. Фульгар схватил железные края убрача Тараса и стал их сжимать. Его лицо налилось кровью, жилы напряглись, вены и могучие мускулы на руках вздулись подобно стальным канатам. Но если ворота и сдвинулись, то не намного. Рука Демоданда просунулась через портал, чтобы помешать варвару закрыть его, но это только подстегнуло варвара. Он возвал к темпосу! и сжал изо всех сил, сдвигая края обруча навстречу друг другу. Зеркальное изображение исказилось, и отсеченная рука Демоданда упала на пол. Другое тело, до половины торчащей из ворот, у ног Вольфгара дернулось и стало поворачиваться. Варвар отвел глаза от этого неприятного зрелища. Туловище крылатого Демоданда, застрявшего в деформирующемся планарном туннеле, стало корчиться и скручиваться, пока не лопнула кожа. Обруч Тараса был создан мощным волшебством И вульфгар при всей его силе не мог сжать его так, чтобы сломать Он мог согнуть его и закрыть портал Но как долго сможет так продержать? Когда он устанет, обруч Тараса распрямится и дверь снова откроется Варвар упрямо заревел и снова сдавил, отвернув голову в сторону От зеркальной поверхности магического устройства Какой бледной казалась Каттибри. Ее губы посинели, а кожа стала сухой и холодной. Бреннер видел, что ее раны серьезны, но он чувствовал, не порезы и ушибы причиняли ей больше всего вреда. Скорее, его драгоценная девочка утратила свой дух. Словно желание жить оставило ее, когда она упала во тьму. Теперь она лежала на его руках, обмякшая, бледная и холодная. Цирт Инстинктивно почувствовал опасность. Он перекатился в сторону, освобождая свой широкий плащ и прикрывая бренера, который все еще не обращал ни на что внимания, и к Этибри своим собственным телом. На другом конце комнаты Ловаль пришел в себя. Тряся головой, он поднялся на колени и оглядел комнату, сразу заметив попытки Вульфгара закрыть портал. «Убейте их!» – прошептал Пок волшебнику, не смея показаться из-под опрокинутого кресла. Ловаль не слушал. Он уже начал читать заклинания. Впервые в своей жизни Вольфгар обнаружил, что его силы недостаточно. «Я не могу!» — в тревоге воскликнул он, обращаясь к Дирту, как он всегда к нему обращался в затруднительном положении. Раненый дроу мог только согласиться с ним. Вольфгар готов был статься, его рука горела от глубокого укуса гидры, Ноги едва держали его, а его друзья беспомощно растянулись на полу. И его силы не было достаточно. Он оглянулся по сторонам в поисках какого-нибудь другого способа. Каким бы мощным обруч ни был, он, несомненно, должен был иметь какую-то свою слабость. По крайней мере, Вульгар старался в это верить, чтобы не потерять последнюю надежду. Реджис прошел через него. Он отыскал способ обойти власть обруча Тараса. Реджис. Вульфгар наконец догадался. Он дал Обручу выпрямиться и быстро опустил его, заставив портал задрожать. Вольфгара уже не смущало жуткое зрелище. Он быстро нагнулся и схватил увенчанный жемчугом скипетр с пояса Дзирта, затем подпрыгнул и ударил хрупким устройством сверху по Обручу Тараса, разбив черную жемчужину на тысячи крошечных осколков. В этот самый момент... Лаваль произнес последние слова своего заклинания и выпустил могучий заряд энергии. Он пролетел мимо Вульфгара, спалив волосы на его руке, и попал в самый центр обруча. Зеркальное изображение, покрывшееся паутиной трещин после коварного удара Вульфгара, разлетелось на осколок. Срыв потряс дом гильдии до фундамента. Широкие лоскуты тьмы закружили по комнате. Все чувствовали, будто комната трясется, и непонятно откуда взявшийся ветер засвистел и завыл в их ушах, словно они попали в ревущую пропасть между планами мироздания. Черные дымные испарения заклубились вокруг, стало совсем темно. Затем все закончилось так же быстро, как и началось. И дневной свет снова вернулся в разгромленную комнату. Дзирт и Бреннер первыми оказались на ногах. Они старались определить, кто выжил, и оценить ущерб. Обруч Тараса лежал погнутый и разбитый. От него осталась только искореженная рама ничего не стоящего железа, с которой клочьями свисала липкая, похожая на паутину, вещество. Крылатый демодант лежал мертвым на полу. Оторванная рука другого валялась рядом, а половина тела еще одного продолжала дергаться в агонии и заливать полуширной темной жидкостью. В дюжине футов позади сидел, опираясь на локти, и смотрел в пустоту в вуллюгар, весь облепленный мерзкой паутиной. Одна его рука покраснела, обожженная заклинанием Лаваля, а лицо почернело от дыма. Сотни маленьких капелек крови проступили у него по всему телу. очевидное зеркальное изображение в планарной двери было больше, чем просто изображение. Вульгар отрешенно посмотрел на своих друзей, несколько раз моргнул и упал навзничек. Лаваль состонал и привлек внимание Дзирта и Бренера. Он попытался подняться на колени, но понял, что этим только выдает себя. Он быстро упал обратно на пол и лежал очень тихо. Дзирт и Бреннер посмотрели друг на друга, задаваясь вопросом, что им теперь делать. «Как хорошо снова видеть свет!» — раздался тихий голос. Они посмотрели вниз и встретили пристальный взгляд глубоких синих глаз Коттибри. Бреннер в слезах упал на колени и обхватил ее руками. Дзирт последовал за Дворфом, но почувствовал, что лучше оставить их наедине. Он успокаивающе похлопал по плечу Бреннера и пошел удостовериться, все ли в порядке с фульгаром. Присаживаясь около него на пол, Дроу заметил сбоку какое-то движение. Большой трон у стены, разбитый и обгоревший, повалился вперед. Зирт легко отбросил его в сторону, но пока он был занят, Паша Пок выскочил из своего укрытия и понесся к главной двери из комнаты. «Бреннер!» — крикнул дзирт Но уже понял, еще не договорив, что двор слишком поглощен встречей со своей дочерью, чтобы отреагировать. Дроу отпихнул кресло и, вытянув тулмарил из-за спины, натянул его и бросился за Поком. Пок выскочил в дверь и захлопнул ее за собой. Раси! завопил он, повернувшись обратно. Но слова замерли у него в горле, когда он увидел Реджиса, стоявшего перед ним на лестнице, скрестив руки. Взревел Пок. Его лицо исказилось, а руки сжались в гневе. «Не-а, она!» Поправил его Реджис, воздевая палец вверх. И гладкая черная фигура выпрыгнула из-за его спины. Ошеломленному Поку Гвинвивар показалась летящим клубком больших зубов и когтей. К тому времени, когда Дзирт прошел через дверь, господству Пока над гильдией пришел сокрушительный конец. «Гвинвивар!» — позвал Дроу, впервые за много недель оказавшись рядом со своим дорогим другом. Большая пантера прыгнула к Дирту и радостно обнюхала, счастливая от встречи не меньше него. Однако их приветствия не продлились долго. Дзирт заметил Реджеса, удобно облакотившегося нарезные перила, сложив руки за голову и скрестив пушистые ноги. Дроу был тоже рад снова видеть Реджеса, Но его больше тревожили звуки, отзывавшиеся эхом вверх по лестнице. Крики ужаса и приглушенное рычание. Их услышал и Бреннер. Он вышел из комнаты, чтобы узнать причину шума. «Пузан!» — поприветствовал он Реджиса вслед за Дзиртом, направившись к Хафлингу. Они посмотрели вдоль большой лестницы на сражение внизу. Время от времени там мелькала крыса-оборотень, преследуемая пантерой. Несколько крысо-людей под ними собрались в круг, выставив вперед сверкающие клинки и, надеясь, сдержать под вар Но волна черного меха и сверкающих зубов погребла их на месте. «Кошки?» — спросил Бреннер Реджеса. «Ты привел кошек?» Реджес улыбнулся и повернул голову. «А ты знаешь лучший способ избавиться от крыс?» Бреннер покачал головой и не смог скрыть улыбку. Он оглянулся назад на тело человека, который выбежал из комнаты. «Мертв», — мрачно отметил он. «Это был Пок», — сказал им Реджис, хотя они уже и сами это поняли. «Теперь его нет, и, так я верю, будет с его партнерами-крысами-оборками». и Реджис посмотрел на Дзирта, зная, каких объяснений тут ждет. «Друзья Генуевара охотятся только на крысу людей», — сказал он. «И на него, конечно», — он указал на Пока. Обычные воры, если они умны, спрячутся в своих комнатах, и пантеры никак не навредят им. Дзирт одобрительно кивнул предусмотрительному Реджесу. Гвинвевар не палач. «Мы все проникли сюда благодаря этой статуэтке», — продолжил Реджес. «Она была у меня, когда мы с Гвинвивар покинули Тартар. Кошки могут вернуться через нее на родной план, когда их работа будет сделана». Он бросил фигурку назад ее законному владельцу. Хафлинг задумался, словно это действие навело его на какую-то мысль. Он спрыгнул с перил вниз, подбежал к Поку и повернул голову прежнего главы гильдии в сторону. Стараясь не замечать ужасную рану на его шее, он снял рубиловый кулон, из-за которого и началось все это приключение. Удовлетворенный, Реджис повернулся навстречу пытливым взглядом двух своих друзей. «Настало время обзавестись кое-какими союзниками», — объяснил им Хафлинг, и бросился вниз по лестнице. Бреннер и Зирт недоверчиво переглянулись. «Он отправился за воевую гильдию», — уверенно заявил Бреннер. Зирт не стал оспаривать его точку зрения. Из переулка в круге плутов Рассетер снова в облике человека слышал крики умирающих крысолюдей. Он был достаточно сообразителен, чтобы понять, что гильдия будет уничтожена героями севера. Когда Пок послал его вниз усилить сопротивление, он вместо этого спрятался в безопасности коллекторов. Сейчас Расситар мог только слушать крики и думать о том, сколько его сородичей переживут этот черный день. «Я построю новую гильдию!» Поклялся он себе, хотя отлично понимал всю грандиозность этой задачи. Особенно теперь, когда в Калимпорте его все уже знали. Возможно, он переберется в другой город, дальше на побережье. Мэмнон или врата Балдура. Его размышление прервало лезвие кривого клинка, которое легло ему на плечо, слегка надрезав кожу на шее оборотня. Расситер достал усыпанный самоцветами кинжал. «Это ваше, я думаю». Сказал он, пытаясь говорить спокойно Сабля скользнула обратно И Рассетер повернулся лицом К Артемису энтрере Энтрери протянул перевязанную руку Чтобы схватить кинжал В то же самое время вкладывая саблю назад в нож Я знаю, что вы были побеждены Смело сказал Рассетер Я боялся, что вы мертвы Боялся? Энтрере усмехнулся Или надеялся? «Действительно, вы и я начали как конкуренты!» Энтрери засмеялся вновь. Он никогда не считал крыса человека достойным соперником. Рассетер проглотил оскорбление. «Но тогда мы работали на одного хозяина!» Он повернулся к дому гильдии, где крики, наконец, стали стихать. «Я думаю, Пок мертв, или, по крайней мере, лишен власти!» Если он столкнулся с Дроу, он мертв». Энтрери сплюнул. Простая мысль от дзирте до Ордены заполнила его горло желчью. «Тогда улицы открыты», — рассуждал Рассетер. Он хитро подмигнул Энтрери. «Для нас». «Вы и я?» Энтрери, казалось, размышлял. Рассетер пожал плечами. «Немногие в Калимпорте выступили бы против вас», — сказал крысооборотень. «А с моим инфекционным укусом я могу создать достаточное количество лояльных последователей всего за несколько недель! Никто не посмеет выступить против нас ночью!» Энтрери подошел поближе и тоже посмотрел на дом гильдии. «Да, мой голодный друг», — сказал он спокойно. «Но тут есть две проблемы». «Две?» «Две», — повторил Энтрери. «Во-первых, я работаю один». Тело Рассетера резко выпрямилось, когда кинжал воткнулся в его позвоночник. «А во вторых?» — продолжал Энтрели, как ни в чем не бывало. «Вы мертвы!» Он еще глубже вонзил окровавленный кинжал и держал его в ране до тех пор, пока оборотень не упал безжизненно жизненно на землю, после чего вытер клинок плащом Рассетера. Энтрели посмотрел на свой собственноручно перевязанный раненый локоть. «Уже лучше» пробормотал он про себя и скользнул в поисках укрытия. Утро окончательно вступило в свои права. Ассасин, все еще нуждающийся в длительном лечении, не был готов принять вызов, который могли бросить ему на улицах днем. Глава 25. На Навстречу солнцу. Бреннер легонько постучал в дверь, не ожидая услышать ответ. Как обычно, его и не последовало. Все же на этот раз упрямый двор не ушел. Он повернул ручку и вошел в темную комнату. Дзирт сидел на кровати спиной к Бреннеру, раздетый по пояс и тонкими пальцами перебирал густую гриву белых волос. Даже в полумраке Бреннер хорошо увидел шрамы, и спину Дроу. Двор вздрогнул не в силах даже представить себе те часы дикой схватки, когда Дзирт был так тяжело ранен Артемисом Энтрере. «Пятый день, эльф!» — спокойно сказал Бреннер. «Ты хочешь прожить здесь всю свою жизнь?» Дзирт медленно повернулся к другу. «Куда мне идти?» — ответил он. Бреннер посмотрел в лиловые глаза, которые мерцали, отражая свет из прихожей. «Левый снова открылся!» — обнадеживающе отметил дворф. Бреннер боялся, что удар Демоданда навсегда лишил Дзирта глаза. Но даже здоровые, эти изумительные глаза продолжали тревожить Бреннера. Они, казалось ему, потеряли большую часть своего огня. «Как Катибри?" спросил Дзирт, искренне обеспокоенный состоянием девушки, но в то же время желая сменить тему. Бреннер улыбнулся. «Она еще не в силах долго ходить», – ответил он. Но ее воинственность свернулась, и она уже не может спокойно лежать в кровати. Он хихикнул, вспомнив сцену, которая случилась ранее в тот же день, когда один прислужник попробовал поправить подушку его дочери. Взгляд катебри мгновенно заставил человека побледнеть. «У нее язык, как бритва. Она изводит своих слуг, когда они трясутся над нею». Улыбка Дзирт оказалась вымученной. «А, Вулькар? «Мальчику лучше», — ответил Бреннер. «Потребовалось 4 часа, чтобы очистить его от этой мерзкой паутины. И ему еще месяц придется носить повязку на руке. Но необходимо нечто большее, чтобы свалить моего мальчика с ног. Хотя бы как гора, никак не меньше». Они смотрели друг на друга, пока улыбки не исчезли с их лиц. Тишина стала неловкой. «Хафлинг устраивает пир, и он вот-вот начнется», — сказал Бреннер. «Ты пойдешь? Меня брюхо подвело. А, по-моему, Пузан накроет прекрасный стол». Дзирт уклончиво пожал плечами. «Ха!» — фыркнул Бреннер. «Ты не можешь всегда оставаться в этих темных стенах!» Он замолк, пораженный мыслью, внезапно пришедшей ему в голову. «Или ты выходишь наружу по ночам». — спросил он хитро. «Наружу?» «На охоту», — уточнил Бреннер. «Ты выходишь наружу, чтобы охотиться на Энтрере?» Теперь смеялся Дзерт над тем, что Бреннер связал его стремление к уединению с навязчивой идеей насчет убийцы. «Ты ненавидишь его», — рассуждал Бреннер. «А он тебя, если все еще дышит». «Пойдем». — сказал Дзирт, натягивая свободную рубашку через голову. Он взял волшебную маску, но, подержав в руках, положил ее назад в платяной шкаф. «Не будем опаздывать на праздник». Предположение Бреннера оказалось верным. Стол, ожидавших двух друзей, был великолепно обставлен сверкающим серебром и фарфором, а ароматы деликатесов заставили их невольно облизнуться, пока они шли к своим местам. Реджис сидел во главе длинного стола, тысячи драгоценных камней, которые он вшил в свою тунику. Мириадами искр отражали свет свечей. Стоило Хафлингу хоть чуть-чуть пошевелиться. Позади него стояли два холмовых гиганта Евнуха, которые раньше охраняли Пока. Их разбитые физиономии были перевязаны. Справа от Реджеса, к отвращению Бреннера, сидел Лаваль. А слева узкоглазый Хафлинг и полноватый молодой человек – главные лейтенанты новой гильдии. Дальше за столом сидели рядом Вульфгар и Коттибри, держась за руки. Как предположил Дзирт по их бледным и утомленным лицам, столько же для взаимной поддержки, сколько и ради подлинной привязанности. Какими бы усталыми они ни были, их лица все же осветились улыбками, когда они увидели Дзирта, входящего в комнату. Реджес тоже расцвел. Все они увидели Дроу в первый раз почти за неделю. Заходите, заходите, радостно сказал Реджис. Без вас банкет был бы никудышным. Дирд скользнул в кресло рядом словалем, а робевший волшебника беспокойно взглянул на него. Лейтенанты Гильдии тоже встревоженно переглянулись при мысли об обеде с темным эльфом. Дирд широко улыбнулся, увидав их смущение. Это была их проблема, а не его. Я был занят, сказал он реджису Размышлял! Хотел сказать Бреннер, усаживаясь на соседнее кресло, но тактично придержал язык. Вольфгар и Каттибри глядели на своего черного друга через стол. «Ты поклялся убить меня», — спокойно сказал Дроу Вульгару, заставляя большого человека осесть в его кресле. Вольфгар густо покраснел и сильно сжал руку Каттибри. «Только сила Вольфгара могла удержать те ворота», — объяснил Дирт. Уголки его рта поднялись в задумчивой улыбке. «Но я...» — попытался оправдаться Вольфгар, но Кати Бри заставила его замолкнуть. «Хватит об этом», — заявила молодая женщина, ударив кулаком в бедро Вольфгара. «Давайте не будем говорить о неприятностях, которые остались в прошлом. Слишком много их еще ждет впереди». «Девочка права!» — воскликнул Бреннер. «Мы сидим тут и лечим свои раны. Одни идут. Еще неделя, и мы пропустим войну». «И я готов идти», — объявил Вульгар. «Ты — нет», — возразила Бри. «И я тоже. Мы не перенесем поездки через пустыню, не говоря уж про долгий путь за ней». «Хм!» — привлек их внимание Реджис. «О вашем отъезде». Он замялся, глядя на них и раздумывая, как лучше сформулировать свое предложение. «Я... Ух, думал, что... я имел в виду...» «Короче!» — потребовал Бреннер, догадываясь, что задумал его маленький друг. «Ну, я нашел себе здесь место», — продолжил Реджис. «И ты останешься», — закончила Каттибри. «Мы не будем обвинять тебя, хотя, уверенно, будем скучать по тебе». «Да», — сказал Реджис. «И нет. Здесь достаточно богатство и помещений. С вами четырьмя на моей стороне...» Бреннер остановил его поднятой рукой. «Прекрасное предложение», — сказал он. «Но мой дом на севере...» «Армии ждут нашего возвращения», — добавила Каттебри. Рэжис понял, что отказ Бренера окончательный и знал, что Вульфгар, конечно, последует за Каттибри, даже назад в Тартар, если она так захочет. Так что Хафлинг направил свой взгляд на Дзирта, который в последние несколько дней стал для них всех непроницаемой загадкой. Дзирт откинулся назад и задумался. Его колебание тут же привлекло обеспокоенные взгляды Бреннера, Вульфгара и особенно Каттебри. «Возможно, жизнь в Калимпорте могла бы быть неплохой, и, конечно, Дроу был вполне способен добиться процветания в Темном Королевстве, которым собрался править Реджес». Он посмотрел прямо в глаза Хафлингу. «Нет», — сказал он. Катибри шумно вздохнула, и Дир повернулся к ней через стол, и глаза встретились. «Я прошел через слишком много теней», — объяснил он. «Теперь передо мной лежит благородная цель». И трон ждет своего законного короля. Реджис откинулся назад на стуле и пожал плечами. Он ожидал чего-то подобного. «Если вы все твердо решили вернуться, тогда я был бы плохим другом, если бы не помог вам». Все посмотрели на него с удивлением, как никогда пораженный сюрпризом, который преподнес им Хафлинг. «Весьма кстати», — продолжал Реджис. «Один из моих агентов сообщил» что сегодня утром в Климпорт прибыла некая важная персона, известная мне по рассказам Бреннера о вашей поездке на юг. Он щелкнул пальцами, и молодой адъютант вышел из-за занавеса сбоку, сопровождая капитана Дюдермонта. Капитан низко поклонился Реджису и еще ниже друзьям, с которыми он познакомился в рискованной поездке из Уотерлипа. «Ветер дул нам в корму», — объяснил он, «и морская фея бежал быстрее, чем когда-либо». Мы можем отплыть завтра на рассвете. Плавная морская качка как раз то, что надо для усталых гостей. «Но как же ваша торговля?» — сказал Дзирт. «Рынок здесь, в Калимпорте, и сезон только начинается. Вы же не планировали уезжать назад, перед самой весной?» «Я, может быть, не смогу доставить вас прямо в Уотердип», — сказал Дюдермонт. «Скажутся ветра и лед. Но вы, несомненно, окажетесь ближе к вашей цели». Он посмотрел на Реджиса, затем назад на Дзирта. «А мои убытки в торговле уже были щедро возмещены!» Реджи засунул большие пальцы за свой драгоценный пояс. «Я задолжал вам как минимум это!» «Ха!» — фыркнул Бреннер, предприимчивый свет загорелся в его глазах. «В 10 раз больше, Пузан! В 10 раз больше!» Дзирт выглянул из единственного окна своей комнаты на темной улице Калимпорта. Этой ночью они казались особенно тихими, подозрительно и заинтригованно замерев в ожидании борьбы за власть, которая неизбежно последует после падения столь могущественного главы гильдии, каким был Паша Пок. Зирд знал, что в это время другие глаза смотрели сюда, на здание гильдии ожидая появления темного эльфа, ожидающие второго шанса, чтобы сразиться против темного эльфа. Ночь прошла лениво, И Дирт, не отходивший от окна, увидел, как занимается рассвет Снова Бреннер был первым в его комнате «Ты готов, эльф?» Нетерпеливо спросил двор, закрывая за собой дверь «Терпение, добрый двор, ответил Дирт «Мы не можем уехать, пока не наступит прилив А капитан Дюдермонт уверил меня, что ждать придется большую часть утра Бреннер шлепнулся вниз на кровать «Отлично!» — медленно сказал он «Я успею поговорить с Малым». «Ты боишься за Реджиса?» — заметил Дзерт. «Да», — признался Бреннер. «Малый преуспел благодаря мне и тебе», — он указал на униксовую статуэтку на туалетном столике. «Пузан сам сказал, здесь осталось немало богатств. Пок ушел, и все, что можно разграбить, будет разграблено. Кроме того, где-то поблизости Интрери...» А это мне очень не нравится И большинство уцелевших крысы людей Можно не сомневаться Считают, что малый Должен заплатить за их боль Да еще и тот волшебник Пузан сказал, что он подчинил Его себе драгоценными камнями Но если хочешь знать мое мнение То что это за волшебник Если он попался на такую штуку Я тоже так думаю Согласился Дезерт Я не люблю его И не доверяю Объявил Бреннер. А Бузан сделал его своей правой рукой. «Возможно, нам с тобой следовало бы навестить Лаваля этим утром», — предложил Дзерт. «Мы могли бы обсудить, на чьей он стороне». Мягкий стук, каким Бреннер стучал в двери Дзерта, сменился таранным грохотом тяжелых пинков, когда они подошли к двери волшебника. Лаваль подскочил на кровати и побежал посмотреть, что случилось. Кто бьет в его новую дверь? «С добрым утром, волшебник!» – проворчал Бреннер, вваливаясь в комнату, как только дверь с треском распахнулась. «Так я и думал», – пробормотал Лаваль, искосы глянув на очаг и лежащую рядом груду щепа, которая когда-то была его старой дверью. «Приветствую вас, добрый двор», – сказал он так вежливо, как только мог. «И вас, повелитель Доурден». Быстро добавил он, заметив Дзирта, скользнувшего вслед за Бреннером «Разве вы не должны были уже уехать?» «У нас еще есть время», — сказал Дзирт «Мы не можем уехать, пока не позаботимся о судьбе Пузана», — пояснил Бреннер «Пузана?» — переспросил Лаваль «Хафлинга!» — взревел Бреннер «Твоего хозяина!» «Ах да, повелители Реджис! Задумчиво сказал Лаваль, сложив руки на груди. Его глаза затуманились, словно он смотрел куда-то вдаль. Зирт закрыл дверь и подозрительно посмотрел на него. Транс Лаваля закончился, когда он посмотрел на немигающего дроу. Волшебник почесал подбородок, стараясь что-нибудь придумать. «Он не дурак, этот дроу», — понял Лаваль. «Дворф, возможно. Хафлинг, несомненно. Но не этот». Лиловые глаза видели волшебника насквозь. «Вы же не считаете, что вашему маленькому другу удалось очаровать меня?» Сказал он. «Волшебники избегают за под ней волшебников», — ответил Дзерт. «Справедливо», — сказал Лаваль, усаживаясь в кресло. «Ха! Так ты лгун!» — зарычал Бреннер. И его рука стала шарить по поясу в поисках топора. Дзерт остановил его. «Если вы сомневаетесь относительно очарования, — сказал Лаваль, — «Можете не сомневаться относительно моей лояльности. Я практичный человек, который служил многим хозяевам в моей долгой жизни. Пок был самым великим из них, но Пока больше нет. А Лаваль живет и служит снова». «Или, может быть, он видит шанс забраться на вершину?» Сердито ответил Лавалю Бреннер. Но волшебник только весело рассмеялся. «У меня есть свое дело», — сказал он. «Это все, что мне нужно». Я живу в комфорте и волен идти куда пожелаю. Зачем мне забота и опасности главы гильдии? Он обратился к Зирту как к более разумному из этих двоих. Я буду служить Хафлингу. И если реджис будет сброшен вниз, я буду служить тому, кто займет его место. Логика волшебника удовлетворила Дроу и убедила в его лояльности лучше любого очарования, которое мог бы обеспечить рубин. Пойдем, сказал он Бреннеру и направился к двери. Дворф доверял Дзирту, но он не смог напоследок удержаться от угрозы. «Ты причинил мне боль, волшебник», — прорычал он из дверного проема. «Из-за тебя моя девочка чуть не погибла. Если мой друг плохо закончит, ты поплатишься за это головой». Лаваль кивнул, но промолчал. «Служи ему хорошо», — подмигнув, закончил Дворф и громко хлопнул дверью. Он ненавидит мою дверь, вздохнул волшебник. Друзья собрались у главного входа в дом гильдии часом позже. Зирт, Бреннер, Вульфгар и Катибри снова были снаряжены для путешествия, а волшебная маска Зирта свободно висела у него на шее. Реджис с сопровождение адютанта присоединился к ним. Он хотел прогуляться до морской феи рядом со своими друзьями. Пусть враги видят моих союзников, во всем их величии, думал хитрый глава гильдии. «Особенно темного эльфа!» «Последнее мое предложение, прежде чем мы пойдем», объявил Реджис. «Мы не останемся», парировал Бреннер. «Оно не к тебе», сказал Реджис. Он обратился к Дзирту. «К тебе». Дзирт смотрел, как Хафлинг нетерпеливо потирает руки. 50 тысяч золотых», сказал Реджис, растягивая слова. «За кошку». Глаза Дзирта расширились. «А Гвинвилар будут хорошо заботиться, я ручаюсь!» К оттебре отвесила Реджесу затыльник. «Позор!» — воскликнула она. «Я думала, ты лучше знаешь, Дроу!» Дзирт успокоил ее улыбкой. «Сокровище за сокровище?» — сказал реджису «Ты же знаешь, что я должен отказаться!» «Гвинвилар не может быть продана. Какими хорошими не были бы твои намерения?» 50 тысяч!» — фыркнул Бреннер. Да если бы они нам были нужны, мы бы просто их взяли и ушли. Реджис понял нелепость своего предложения и покраснел. Ты действительно считаешь, что мы пересекли мир для того, чтобы помочь тебе? Спросил его Вольфгар. Реджис смущенно посмотрел на варвара. Да мы только из-за кошки и пришли! Серьезно продолжал тот. Спокойно смотреть на ошеломленного Хафлинга никто из них не смог и раздался взрыв такого хохота, каким ни один из них не смеялся уже много месяцев, заразив даже самого реджиса «Вот», — сказал Дзирт, когда все снова успокоились, — «возьми это вместо нее». Он стянул волшебную маску и бросил ее хафлингу «Ты не хочешь сохранить ее, пока мы не доберемся до корабля?» — спросил Бреннер. Дзирт повернулся к Этти за поддержкой Ее одобрительной улыбкой и восхищенный взгляд развеяли его последние сомнения. «Нет», — сказал он, — «пусть Калешиты видят меня таким, каким я есть». Он распахнул двери, и утреннее солнце заискрилось в его лиловых глазах. «Пусть весь мир видит меня таким, какой я есть», — сказал он. Его взгляд излучал уверенность, когда он поочередно взглянул в глаза каждого из его четырех друзей. «Вы знаете...» кто я. Эпилог. Морская фея с трудом прокладывала свой курс на север побережья меча навстречу зимним ветрам. Но капитан Дюдермонт и его благодарная команда действительно были рады видеть этих четырех друзей в безопасности и на пути домой в Уотердип. Все, кто был в доках, ошеломленно смотрели на судно, которое входило в гавань Уотердипа, избегая бурунов и плавучих льтин. Собрав все навыки, которые он получил за свою жизнь, Дюдермонт благополучно пришвартовал морскую фею. Несмотря на тяжелый рейс, четверо друзей значительно окрепли за два месяца в море. К ним даже вернулась способность шутить. В конце концов, все кончилось хорошо. Даже раны Коттибри, похоже, полностью зажили. Но если морской путь назад на север был труден, то дорога через замерзшие страны была еще тяжелее. Зима шла на убыль, но до весны было еще далеко, а друзья не могли позволить себе ждать, пока стоит снег. Они попрощались с Дюдермонтом и людьми и с морской феей, поплотнее завернулись в тяжелые плащи и потащились по торговому пути от ворот Уотерди клон Клонседлу на северо-восток. Метели и волки вставали на их пути. Все приметы, обозначавшие дорогу, были погребены под годичным слоем снега. Им приходилось больше всего полагаться на указания темного эльфа, который вел их по солнцу и звездам. Так или иначе, они достигли цели и буквально ворвались в Сэдл, готовые отвоевать обратно Мифриловый зал. Клан Бреннера из Долины Ледяного Ветра приветствовал их там вместе с пятью сотнями людей Вульфгара. Меньше чем через две недели генерал Дагна из цитадели Адбар привел под знамена Бреннера 8000 дворфов. Планы сражения были проверены и перепроверены. Дзирт и Бреннерс совместили их с воспоминаниями о подземном городе и шахтных пещерах, чтобы создать модель того места и оценить численность армии дуэргаров. А когда весна наконец одолела зиму, всего за несколько дней до этого, как армия должна была отправиться в горы, неожиданно подошли еще две группы союзников. Отряды лучников из Сильвермуна и Несми. Бреннерс сперва потребовал повернуть воинов из Несми назад, Он помнил о том приеме, который ему и его друзьям оказал патруль из этого города во время их первого похода к Мифриловому залу. И кроме того, думал о том, кто из его новых союзников действует, надеясь заручиться его дружбой, а кто в надежде на прибыль. Но, как обычно, друзья Бреннера подсказали ему мудрое решение. Когда шахты будут снова открыты, дворфам придется поддерживать обширные связи с Несме, самым ближним к Мифриловому залу поселением. И умный лидер тут же исправил свои плохие чувства к ним. Их численность была подавляющей, их намерения твердыми, их вели великолепные лидеры. Бреннер и Дагна возглавляли главную ударную силу, закаленных в сражениях дворфов и диких варваров, освобождая комнату за комнатой от Орды Дуэргаров. Кэтибри со своим луком, немногочисленные харпилы, которые согласились помочь, и лучники из двух городов очищали боковые проходы по мере продвижения основной армии. Дзирт, Вульфгар и как они это часто делали в прошлом, разведывали местность, отбирая по пути свою долю серых дворфов. Через три дня был очищен верхний туннель. Через две недели весь подземный город. К тому времени, как весна окончательно обосновалась на севере, Меньше чем через месяц после того, как армия вышла из Лонгседла, молоты клана боевого топора снова застучали в древних залах. И законный король занял свой трон. Дзирт смотрел вниз с гор на далекие огни зачарованного города Сильвермон. Его не пустили в этот город однажды прежде, и это причинило ему боль. Но не в этот раз. Теперь он мог идти туда, куда хотел, высоко подняв голову и откинув капюшон плаща. Большая часть мира не стала относиться к нему по-другому. Немногие знали имя Дзирта Доурдена. Но сам Дзирт теперь знал, что ему не нужно ни извиняться, ни оправдываться за черный цвет своей кожи. И если кто-то судил о нем несправедливо, его это не трогало. Вес всемирного предубеждения все еще тяготел над ним но Дзирт благодаря Кэтти узнал, как ему противостоять. Каким замечательным другом была она ему. Дзирт видел, как она выросла в немыкновенную молодую женщину, и знание о том, что она нашла свой дом, согревало его. Мысли о ней с Ульфгаром, и стоящим рядом Бреннере тронула темного эльфа, у которого никогда не было настоящей семьи. «Как мы все изменились!» прошептал Дрову Фетру боющему в пустых горах. В его словах... Не было горечи. Осень увидела поток первых товаров из Мифрилового зала к Сильвермуну, и к тому времени, как зима снова уступила место весне, торговля была в разгаре. Варвары из долины Ледяного Ветра выступали как посредники для товаров дворфов. Той же весной была начата новая статуя в зале королей — каменное изваяние Бреннера Боевого Топора. Дворф уже, который блуждал так далеко от своего дома, и видел столько разных удивительных и ужасных вещей, повторное открытие шахты, даже высекание его бюста, казались незначительным по сравнению с другим событием, запланированным на этот год. «Я же сказал тебе, что он вернется», сказал Бреннер в и Коттибри, которые сидели рядом с ним в его зале для аудиенций «Эльф не пропустит такую вещь, как ваша свадьба». Генерал Дагна, который с благословения короля Харброма с двумя тысячами других дворфов остался, поклявшись в верности Бреннеру, вступил в комнату, сопровождая фигуру, которую все реже и реже видели в мифриловом зале за последние несколько месяцев. «Привет», — сказал Дзирт, идя навстречу друзьям. «Так ты все же явился», — сказала рассеянная Катибри, придавая себе скучающий вид. «Мы тебя не ждали», — добавил Вольфгард таким же равнодушным тоном. «Я распоряжусь, чтобы тебе выделили дополнительное место за столом!» Дир только улыбнулся и низко поклонился, извиняясь. Он отсутствовал весьма часто, по несколько недель подряд, особенно в последнее время. Отличных приглашений посетить Леди Сильвермун и ее очаровательное королевство так легко не отказываются. «Ха!» — фыркнул Бреннер. «Я сказал вам, что он возвратится и на этот раз останется!» Дзирт покачал головой. Бреннер насторожился. Он не раз задумывался, чем был занят его друг. «Ты охотишься на того убийцу, эльф?» Не удержался он от вопроса. Дзирт усмехнулся и снова покачал головой. «У меня нет никакого желания встретить его снова», — ответил он. Он посмотрел на Каттибри, она поняла. Затем снова на Бреннера. «Мир широк, дорогой двор». И в нем есть много вещей, которых нельзя увидеть, скрываясь в тенях. Многие звуки мне приятнее, чем звон стали. И многие запахи я предпочитаю зловонию смерти. Пора готовить новый пир, проворчал Бреннер. Похоже, у эльфона на уме уже другая свадьба. Дзирт не стал спорить. Быть может, в словах Бреннера и была доля правды, но это касалось отдаленного будущего. Дзирт пока не спешил принимать на себя каких-либо обязательств. Он хотел посмотреть мир, пока это было возможно, и делать свой выбор по собственному желанию, без ограничений, которые он мог бы наложить на себя. Кроме того, он считал свои чувства слишком личным, чтобы делиться этим с кем бы то ни было. Впервые в жизни Дроу нашел мир. Какой-то двор заскочил в комнату и подбежал к Дагне. Они оба отошли в сторону и посовещались, но Дагна сразу же вернулся. «Что такое?» — спросил Бреннер замороченный всей суматохой. «Еще один гость!» — объяснил Дагна, но прежде чем он мог надлежащим образом его представить, фигура Хафлинга скользнула в комнату. «Реджис!» — закричала Коттибри. Она и Вульфгар бросились навстречу старому другу. «Пузан!» — воскликнул Бреннер. «Что в этих девяти кругах хада?» «Ты полагал, что я могу пропустить это событие?» — возмутился Реджис. «Свадьбу двух моих лучших друзей!» «Как ты узнал?» – спросил его Бреннер. «Вы недооцениваете вашу известность, король Бреннер», – ответил Реджис, опускаясь в изящном поклоне. Дир с любопытством глядел на Хафлинга. На том был его драгоценный жилет и столько драгоценностей, включая и рубиновый кулон, сколько Дроу никогда не видел в одном месте». И он не сомневался, что мешочки, низко висящие на поясе Реджиса, были заполнены золотом и драгоценными камнями. «Ты надолго?» – спросила Катебри. Реджис пожал плечами. «Я никуда не спешу», – ответил он. Дзирд вздернул бровь. Главы гильдии воров нечасто оставляли свое место. Слишком многие были готовы занять его. Катебри, казалось, удовлетворилась его ответом. И было счастливо, что Хафлинг вернулся именно в это время. Люди в Вольфгара должны были скоро восстановить город Сетлстоун у подножья гор. Она и Вольфгар, тем не менее, планировали остаться в мифриловом зале с Бренером. После свадьбы они собирались совершить небольшое путешествие. Возможно, назад в долину ледяного ветра, а возможно, вместе с капитаном Дюдермонтом в южные земли, когда морская фея поплывет назад. Катебри боялась говорить Бренеру об их планах, по крайней мере, еще несколько месяцев, поскольку Дзир так часто отсутствовал. Она опасалась, что Дворф будет расстроен. «Но если Реджис планировал остаться на некоторое время...» «Могу я занять комнату?» — спросил Реджис. «Чтобы сложить свои вещи и отдохнуть после длинной дороги». «Мы проследим за этим», — ответила Кэтти Бри. «А как же твои сопровождающие?» — спросил Бреннер. «О!» — запнулся Реджис. «Я прибыл один. Южане плохо переносят холодную северную весну. Ты же знаешь...» «Хорошо, оставлю его с вами», — сказал Бреннер. «Мне нужно позаботиться о приготовлениях к празднику, чтобы банкет доставил удовольствие вашим желудкам». Реджис нетерпеливо потер руки и пошел с Вульфгарем и Кеттибри, которые, перебивая друг друга, начали рассказывать о своих самых последних приключениях еще прежде, чем вышли из комнаты. «Мало кто в Калимпорте хоть раз слышал мое имя, эльф», — сказал Бреннер Дирту после того, как они ушли. «И кто к югу от Лангседла знает о свадьбе?» Он бросил хитрый взгляд на своего темнокожего друга. «И не кажется ли тебе, что Малый прихватил с собой немного сокровища а?» Дзирт пришел к этому выводу в тот же момент, как Реджис вошел в комнату. «Он в бегах». Конец книги. Читал Андрей Агирин. Спасибо.